Виталий Иванович Храмов. Катарсис 4 т ё е м н ы е тропы. От автора. Ввиду того, что я не исследователь антропоморфных сообществ, передо мной не стоит задача документальной фиксации особенностей существования иных форм разумной жизни. Я сказочник. Моя задача рассказать историю. именно поэтому все, что можно, приводится в переводе, и даже то, что переводить не принято, именно собственные названия, непереводимые словосочетания, игра слов. Если буквальный перевод невозможен, я подбираю близкие по смыслу устоявшиеся в русскоговорящей среде аналоги. Делается это мною осознанно для облегчения восприятия описываемых событий. С этой же целью словесные фразеологизмы и единицы счисления, в том числе единицы времени, и расстояния, вес. веса, объема и тому подобное подогнаны под привычные значения для мыслящих по-русски читателей. Моя цель читатель, завернутый в любимый плед на любимом диване с любимым напитком в руке, погрузившийся в выписываемый мною мир, а не сидящий с кипящим мозгом за столом с калькулятором в руках. Я живу здесь и сейчас, пишу для тех, кто живет здесь и сейчас. Про то, чего нет, возможно, и не будет никогда. не только для развлечения и отвлечения от о п о с т ы л е в ш е й обыденности, но и для того, чтобы появилась возможность взглянуть на то, что происходит здесь и сейчас, под другим углом зрения, отражая Вселенную в капле воды. Ах да, чуть не забыл. Это фантастика, сказка. Любые совпадения с реально существующими людьми, объектами или субъектами, даже не совпадения, а навязчивые идеи, нездоровые мысли тех, кто совпадение эти углядел и притянул сову за уши на глобус.